Глава шестая Я обошла дом и остановилась прямо под балконом Гавриловых. Осмотрелась. Странно. Как раз тут, на улице, преступник был как на ладони. Хоть он и предупредил Таню, чтобы она не подходила к окну, Но ведь любой из соседей мог увидеть, как он поднимает спичечный коробок. Нет, не мог преступник так подставиться. Моя интуиция была в полном согласии со столь веским доводом. И тут вдруг мое внимание привлекло вентиляционное окно подвала. Ключи от подвала я на всякий случай взяла у вера Петровны. По ее словам, в принципе, подвал открыть сумел бы любой, кто этого очень сильно захотел. Действительно, замок был не слишком сложный, я бы его тоже отмычкой запросто открыла. Но теперь я проникала в подвал на совершенно законных основаниях, и несколько старушек, оказавшихся по случаю, У подъезда комментировали мои действия. — Там дочка заржавела, а мужа. Не так часто мы в подвал ходим. Хоронить-то там ничего и невозможно. Постоянно вода стоит. В подвале действительно стояло такое количество воды, что там, как в бассейне, можно было сдавать нормы ГТО или проводить соревнования по плаванию. Мне пришлось вернуться к Вере Петровне и попросить на прокат резиновые сапоги. В них я и пробралась к вентиляционному окошку, которое находилось как раз под балконом Гавриловых. Около окна стояла лестница. Ну, вот так я себе приблизительно и нарисовала картину. Преступник палкой или крючком Подтянул к себе коробок с долларами, взял их и спокойно вышел из подвала. Ну, или даже прятался там пару часов для подстраховки. Надо же, какой осведомленный преступник! И про шарики свинцовые знает. И про лестницу в подвале тоже. Эта мысль промелькнула у меня совершенно спонтанно и растаяла как туман в солнечное утро. В тот самый момент я не сделала из нее правильных выводов, которые, как мне уже потом показалось, напрашивались сами собой. Никаких других интересных предметов, кроме вышеуказанной лестницы, я в подвале не обнаружила. Если преступник что-то случайное обронил то это что-то найти можно только в том случае, если откачать из подвала воду. А надеяться на то, что преступник оставил отпечатки пальцев, глупо. Но на всякий случай я позвонила полковнику Григорьеву и сообщила о лестнице, которой, вероятно, и воспользовался шантажист. Полковник неопределенно хмыкнул а потом попенял на своих молодых и несообразительных коллег. — Вот, ёлы-палы, ты додумалась до такого финтаушами, а они нет. ну я им, мать, их устрою. Им, вероятно, просто разуваться не захотелось, — рассмеялась я. — В подвале вода, так что пусть твои ребята с собой болотные сапоги прихватят. У Сверчковых никого не оказалось дома, и я решила, не тратя времени даром, посетить Кукушкина. Кукушкины жили на третьем этаже одной из хрущевок на Курской улице. Мне открыл высокий субтильный подросток в очках с линзами не менее чем минус пять. На плече у него мирно дремал огромных размеров котяра серого цвета. Кот лениво приоткрыл глаза и недовольно подвигал пушистым хвостом. Сей жест, как я поняла, означал, что некто совсем нежеланный нарушает его драгоценный покой. Мальчик снял кота с плеча осторожно, как дорогостоящие хрустальные изделия, поставил его на пол и закрыл за мной дверь вот вопросительно глядя на хозяина, лениво и недовольно произнес скрипущее «ау». Леша Кукушкин оказался очень милым и общительным мальчиком. То, что он был влюблен в Таню Гаврилову, было видно невооруженным взглядом. Это было написано в его честных глазах, в которых тут же появились слезы, как только речь зашла о его погибшей подруге. — Конечно. Таньке я нафиг не нужен был. Мама моя так говорит. — Может, матуха и права. Танька ведь последнее время себя крутую строила. Со мной то гуляла иногда, то вдруг ни с того ни с сего начинала, начинала ко мне относиться, как к последнему лоху. При этих словах мальчишка нежно поглаживал, шелковистую шерстку своего преданного друга. Я невольно улыбнулась. Наивный и доверчивый ребенок, совсем еще не испорченный вниманием девчонок. — За что ж тебя кушка-то соседская поцарапала, если не секрет? — Смотрю, ты их любишь, а они, как правило, отвечают добром на добро. — А вы откуда знаете? — Если я веду расследование, то обязана знать про алиби всех, кого подозревают. История с соседской кошкой оказалась довольно банальной. Матильде, так ее звали, понадобился, по словам мальчика, друг. А его дрожайшему маркизу уже давно необходима подруга. Леша справедливо решил, что невеста должна быть в доме жениха, а не наоборот. Я только Матильду в подъезд вынес, а она сразу будто с ума сошла. Она у них подъезда, оказывается, как огня боится. Вот и начала вырываться, а я попытался удержать. Мальчик улыбнулся, вспоминая, видимо, ту забавную сцену, продолжая при этом поглаживать своего пушистого любимца. Леша подтвердил слова Гавриловой, что дружила Таня только с Наташей Сверчковой. — С остальными так, постольку-поскольку. А раньше у нее полно подружек было. Но как с этой крысой познакомилась. Наташка крутая. У нее родители кучу денег зарабатывают. Там квартира отделана ой как. Класс просто. Это мне Танюха говорила, я сам не видел. Наташка в платной гимназии учится. У нее и шмоток навалом, и компьютер навороченный. А ей родители еще круче собрались покупать. Вот Танька и уговорила свою мать купить у них компьютер. А потом пришло это письмо. Танька в тот день сказала мне, что у нее дела, поскольку компьютер она все равно купит. Несмотря на то, что денег уже не хватает. Потом мы с ней поссорились. Вот и все. Так что вечером я ее не видел. То есть ты хочешь сказать, что Таня решила раздобыть деньги самостоятельно? Не знаю. Просто она сказала, что все равно купит, и все. А вот это уже интересно. — Об этом мама Тани Гавриловой мне не сообщила. — Значит, Таня придумала какой-то ход, который мог стоить ей жизни. И мать родная ни сном, ни духом. Очевидно, Таня была действительно сложным и трудновоспитуемым ребенком. Хотя насчет того, что моя тезка самостоятельно решила раздобыть денег, я могла и ошибаться. — Сама не знаю, почему я так решила. Ведь она могла так говорить просто из упрямства. Может быть, о намерениях Тани что-нибудь знает Наташа. А еще я не знала, в тот момент связана ли попытка Тани — я только разрабатывала эту версию — достать деньги самостоятельно для шантажиста. Но да вытянуть эту ниточку до конца было обязано поскольку у Веры Петровны вручила-таки мне аванс. А я клятвенно пообещала найти убийцу ее дочери. Да, и ниточек-то больше подходящих пока что не обнаруживалось. А где же Таня познакомилась с Наташей? Напоследок поинтересовалась я. Леха пожал плечами. На дискотеке, кажется. Металлическая дверь от Тайзера в квартиру Сверчковых, отделанная под мореный дуб, открылась не сразу. Я уж подумала, что опять не повезло, и хозяев все еще нет дома, и повернулась, сделав первые шаги вниз по лестнице. Но дверь все же распахнулась. На пороге стояло диковинное создание с прической, которую я мысленно окрестила «Алягеркум алягер», то есть «На войне, как на войне». Галицизмов я от Лены Француженки нахваталась. Длинная прядь волос, выкрашенная в ярко-красный цвет, нелепо выбивавшаяся из лохмаченной копны, резко контрастировала с черными, как смоль, тоже явно окрашенными волосами. Коричневая, почти черная помада на губах и зелёный с перламутром лак на длинных ухоженных ногтях. Одета девчонка была в просторную, несколько потрёпанную футболку с иностранными надписями и короткие обтягивающие штанишки в крупную красно-жёлто-зелёно-чёрную клетку. Создание упорно и методично двигало челюстями, пережёвывая дюрол. то ли вызов обществу, то ли полное отсутствие вкуса, на мой взгляд. Я, разумеется, о прическе косметики. — Ладно, разберемся. — Вы кто? — это место «Здравствуйте». Для начала я поприветствовала ее воспитательный момент — и одновременно мысленно примерила на себя разные роли от учительницы и до милиционера решила что в данном конкретном случае частный детектив прокатит лучше чем представитель правоохранительных органов о, -о, -о, -о! на манерелочке людоедки пропела дитя но плес и она жестом пригласила меня в свою скромную обитель. Просторные трехкомнатные квартире по-видимому, только недавно сделали ремонт. И евро-ремонт. Еще пахло краской, свежими обоями, химией, которую источал линолеум под паркет. А еще тут витали запахи, или, как это по цветисти выразится, флюиды, свидетельствующие о достатке в доме. Размеренность спокойной жизни обитателей данного жилища, не знающих нужды. Музыкальный центр, стоявший на секретаре стенки из натурального дерева, извергал дикие звуки. Как я поняла, невинное дитя услаждало свой слух нирваной, то есть хитовой группой, вопящей свои бессмертные шедевры в стиле тяжелый металл. Мои бедные уши тут же, образно говоря, свернулись в трубочку, я невольно поморщилась. Девчонка убавила громкость, продолжая бесцеремонно изучать мою персону. Итальянская мягкая мебель и со вкусом подобранный ей в тон портьеры, обилие живых цветов, что меня всегда умиляет. В простенке между двумя комнатами картина в духе авангардиста, словом — а-ля «уши на хвосте». Зато наверняка подлинник и стоит, конечно, немалых денег. Я осмотрелась, ожидая предложения присесть. «Радков пока на охоте не наблюдается», — соизволила пояснить она. «И когда будут, не знаю. Собирались вроде в кабак завалиться». Я удивлённо посмотрела на неё, пытаясь вникнуть в смысл сказанного. Девушка поняла мою слабую осведомлённость в молодёжном арго и снисходительно пояснила «Но Черепов, в смысле предков, то есть!» и улыбнулась, продолжая гонять жвачку во рту. «А я, собственно говоря, к тебе, Наташа». «Вау!» Она молча кивнула мне на кресло. Сама села поперек другого и закинула ноги на подлокотник, продолжая жевать и молча изучать меня. На лице непробиваемая маска полного безразличия. Крутая мадемуазель, я даже себя неловко почувствовала. Как кролика подопытного изучает. Дела, ну и дети нынче пошли. Еще придется очень подумать, стоит ли заводить своих собственных. Но как обходиться со столь сложными объектами воспитания, презирающими абсолютно всех взрослых без разбору, я прекрасно знала. А читать им нравоучение совершенно бесполезно. Пусть этим неблагодарным делом занимаются родители. Сейчас надо лишь показать, что и я так могу. «Как она?» Кладу ногу на ногу и лениво интересуюсь. «У вас курить можно?» «Это сразу подымает мой авторитет на несколько порядков». «Сейчас?» Девчонка проворно вскочила, удалилась на кухню и приволокла оттуда хрустальную пепельницу, выполненную в виде бегемота с открытой пастью. «Сигареты угостите?» поинтересовалась она. Я восприняла ее вопрос как своеобразный тест на родственность душ и, поколебавшись немного, иронично спросила, «Не рановато ли? Тебе ведь только пятнадцать». «А я курю с тринадцати. Это личное дело каждого». Ну-ну и протянула ей раскрытую пачку. Она жестом заправского курильщика прикурила и, прищурившись, выпустила дым колечками. — Таня Гаврилова собиралась купить у тебя компьютер? — Вы пришли только из-за этого? — искренне удивилась девочка. — Я случайно узнала, что она для этого собиралась где-то достать денег. Ты что-нибудь знаешь? Шефеде. Она вновь с явным удовольствием затянулась. То есть Танька сказала, что фирма «Шефеде» возместит ущерб, и попросила меня, чтобы я уговорила свою маманьку сказать ее маманьке, что мы компьютер согласны продать якобы за 500 баксов. Я пока ничего не поняла и молча ожидала продолжения. Девчонка стряхнула пепел в бегемотовскую пасть и продолжала. — Танька сказала, что мы можем не волноваться, что шеф ЭД обязательно заплатит, у нее будут деньги, и она их отдаст. Только об этом ее маманька не должна знать. — И твоя маманька согласилась? — Я невольно перешла на ее стиль общения. Девица пожала плечами. Так я не успела этот вопрос провентилировать. Таньку же в тот вечер убили. — А ты почему не сказала милиции про эту самую ШФД? — А кто меня спрашивал про компьютер? Я не знала, что это важно. — Еще как важно... Возможно, убийца работал в этой фирме, и Таня это каким-то образом узнала и решила действовать сама на свой страх и риск. Ботва. Девица затушила сигарету и вальяжно потянулась. Она бы такое точно мне растрепала. А что ж она тогда тебе не рассказала ничего про эту фирму и про то, почему фирма должна ей заплатить? Да не успела. Обещала, что сделает это когда-нибудь потом. Сказала, что пока это секрет. Я решила поехать домой. Во-первых, надо поесть, а во-вторых, подумать и полистать телефонные справочники. Может быть, там я найду ответ на вопрос по поводу таинственной шефа Де. Вечерняя майская прохлада, наполненная волнующими душу ароматами, медленно опускалась на уставший от суеты город. дышалось легко и свободно, и совсем не хотелось думать. Но бездействовать и терять время даром я не имела морального права. В моем распоряжении остался сегодняшний вечер и завтрашний день. Потом Игоря, скорее всего, упекут в каталажку, где он будет сидеть со всякого рода отморозками. Мало для него. А для Нины, которая, по сути дела, останется на некоторое время без моральной поддержки, одна со всеми своими несчастьями, вообще болт, как сказала бы одна из моих подруг Светка. Поэтому я не позволила себе расслабиться. Я взбодрила себя прохладным душем, поела приготовленный в период активной мозговой деятельности фаршированный перец и сварила отменный кофе. Потом уселась чашечкой в кресло, положила на колени телефонный справочник тарасовских фирм и предприятий. Час был потрачен впустую. Я нервно вздохнула и пошла на кухню курить и опять варить кофе. Это прямо наваждение какое-то. Фирма, которой нет справочники. Такого я не ожидала и не знала, что делать дальше. Была бы хоть какая-то хорошая зацепка, а уж потом я бы сориентировалась, жучок внедрила. Или метод шоковой терапии применила. Ну, в общем, словом, нашла бы, как преступника раскрутить. А тут... — Сплошные иксы и игреки. Надо позвонить Григорьеву. Может быть, в их отделе, занимавшемся делом Веры Маркеловой, всплывала эта фирма? Но меня и тут поджидала неудача. А я так и подумала, поскольку позвонила ему сначала домой, и жена сообщила, что мой коллега еще не вернулся с работы. В этот момент я и поняла, что ничего нового не узнаю, поскольку одна неудача влечет за собой другую. Цепная реакция. Нет, детектиш ты мой гениальный, я про твою ШФД слыхом не слыхивал и видом не видывал, так что извиняй. Ты прости, но у меня тут еще куча бумаг всяких. Если еще что надо будет, звони. Мне тут сегодня до глубокой ночи еще торчать. Спасибо. Да за что тань А так, за моральную поддержку и теплые слова. Невольно съехидничала я. И машинально взяла мешочек с магическими двенадцатигранниками с журнального столика, мысленно задав волнующий меня вопрос. Что ж мне делать дальше-то, косточки? Четырнадцать плюс двадцать восемь плюс десять. Шумное обсуждение неожиданных событий. Несколько туманно. То скорые волнения, то шумное обсуждение. Сплошные катаклизмы местного масштаба и никаких советов. Я оставила кости на столе в той комбинации, в которой они выпали, и опять задумалась. Иногда мой мыслительный процесс сопровождается тщательным изучением собственной обители. Тогда внезапно появляются попутные мысли, типа «А не пора ли мне сделать ремонт?» Эти мысли меня немного отвлекают от волнующей проблемы. И именно в такой момент может наступить озарение, неожиданно находится свежее решение. И так я стала обозревать стены своей квартиры. И тут я увидела его. Жирного такого, откормленного, как динозавра, да еще с потомством на хвосте. Я имею в виду таракана, точнее, таракан, а точнее таракан-шук. И это в гостиной. Сколько раз себе обещала принимать пищу, пить кофе только на кухне. Вот и дождалась. Это вообще караул, меня от одного вида таракана трясти начинает. Злыдень с револьвером меньше напугает, чем эта нечисть. Не понимаю, как мудрый Создатель допустил в своей вотчине, то бишь на нашей бренной земле, Появление столь мерзкого существа, как таракан. Ладно, еще мухи. Мало того, что они довольно привычные домашние насекомые, так польза их существования на земле общеизвестна. Без них экологическое равновесие пострадает. А вот тараканы не имеют никакого морального права на существование. Мое философствование закончилось тем, что я молниеносно схватила тапку Взлетела на журнальный столик и начала охоту. Дракану уйти удалось, пал смертью храбрых. Только я чуть не навернулась, поскольку наступила на край стола. Хлипкий мой столик накренился, едва не опрокинувшись. Магические двенадцатигранники соскользнули со стола на пол и застыли в комбинации одиннадцать плюс двадцать два плюс двадцать пять. Каждый человек неповторим в своем обаянии. Перед глазами мгновенно предстает образ незабвенного Васьки-свеклы. А что? Действительно, в какой-то степени даже обаятелен. Главное, своеобразен, как и мой драгоценный друг Венчик. Идея позвонить Ваське и обратиться к нему за помощью возникла мгновенно. Гоблины, пытаясь выглядеть перед самими собой, а, главное, перед другими, не имеющими отношения к бизнесу людьми, чрезвычайно важными персонами, стараются быть в курсе всего и вся. Отличная мысль. И я сняла трубку. Танюха, да, я носом землю рыть буду, но разузнаю про эту гребаную фирму, вот и видишь. — Давай свои телефоны. Через часок ты будешь в курсах. Васька за базар отвечает. — Вот ты ладненько. Подождем результатов и немного расслабимся. Почитаем что-нибудь. Я взяла с кресла сборник произведений поэтов Востока «Родник жемчужин» и открыла его на первой попавшейся странице. Мой взгляд упал на рубаи Амара Хаяма. «Если Бог не услышит меня в вышине, я молитвы свои обращу к сатане. Если Богу желания мои неугодны значит, дьявол внушает желания мне». Прям про Таню Иванову «Ёлки-палки». Мне тоже пришлось уподобиться на данном этапе великому поэту И обратиться к сатане. Ну, для Васьки сатана слишком высокое звание, конечно. Его разве что чертенком назвать можно, на большее не тянет. Я не про его мощные габариты, а про про социальное положение. Мои блудомыслия прервал телефонный звонок. Это же вздрогнуло. И схватила трубку, будучи абсолютно уверенной, что на проводе Васька свекла который успел как следует подсуетиться и все узнать. Но звонила Нина. Ее голос звучал возбужденно. — Таня! Он позвонил! Только что! Представляешь? У меня сердце сладко замерло, как у того волка, который почуял близкую добычу. Наверное, даже в глазах блеск лихорадочный появился, и ладошки вспотели. «Ну? Что ну? Номер, номер, говори быстро!» Нина назвала номер, и моя радость несколько померкла. Судя по количеству цифр и их сочетанию, это был номер телефонного автомата. Ну, ну разумеется, чего ж я ожидала, что он будет звонить из своей собственной квартиры? Хотя маленькая надежда на такую оплошность шантажиста... У меня все же была, не скрою. Нина, положи трубку, через несколько минут я тебе перезвоню. Нина выполнила мою просьбу, а я набрала одну из своих многочисленных подруг, Свету, которая работала на телефонной станции. — Светуль, привет. — Иванова. — Сколько лет, сколько, Зим, ну, привет-привет. — привет привет Я была поинтересовалась ее делами, здоровьем, но Светка человек понятливый. Она сразу сообразила, что мои вопросы лишь дань приличию, спросила напрямик. Да — договори уж, зачем позвонила. А то я тебя за столько лет не изучила. Спрашиваешь про здоровье, а сама, небось, в этот момент ждешь, не дождешься, когда можно задать волнующий тебя вопрос. — Колись, что хочешь? Мне стало немного стыдно, я забормотала. — Ой, Свет, ну зачем ты так? Светка рассмеялась. — Да ладно, Таня, мы с тобой не первый день знакомы. — Что хотела узнать-то? Ну, — Номер. — Сейчас, сейчас, минутку подожди. Я слышала шелест страницы, от нетерпения переступала с ноги на ногу. — А, вот. И Светка назвала мне приблизительный адрес телефона-автомата. Он находился на той же самой улице, где жили турищевы-гусевы. Я опять набрала Нину и предупредила ее, что приеду через ориентировочно полчасика. Порылась в своих загашниках в поисках необходимых в данной ситуации предметов. Потом схватила сумочку сотовой, выскочила из квартиры и, игнорируя лифт, помчалась вниз по лестнице. Завела свою девятку, кинула вещи на пассажирское сиденье и сорвалась с места так, что колеса жалобно взвизгнули. Я мчалась, игнорируя знаки, предупреждающие об ограничении скорости, и мысленно молила досужих гаишников не попадаться мне на пути. Вот они, волнения, которые предсказывали кости Если вы полагаете, что в данный момент я мечтала схватить за руку подлого шантажиста и привести его под белые рученьки в милицию, то вы глубоко заблуждаетесь. Совсем нет. Пока я мечтала лишь об одном, чтобы из того таксофона никто другой не успел позвонить и не успел наследить. Я надеялась снять отпечатки пальцев. Вы полагаете, я это не могу? — Еще как могу. Я сама несколько лет работала в системе правоохранительных органов, так что в своем деле отнюдь не новичок, а профи. — Разумеется, для идентификации я дам их в лабораторию, в отчину полковника Григорьева. — Кто знает, вдруг да где-нибудь засветились уже эти пальчики?